BFG часы. Единственным одобренным девочкой из стен новшества Майзенов были часы. Горластые часы, способные докричаться до всех комнат первого этажа. Если прислушаться, их бой можно было различить и в пристроенном к дому гараже, окалачикам свернувшись в покоищейся там лодке, и наверху под плюшевым одеялом в коридорном бельевом шкафу, и даже выше, в тёмной духоте чердака. Антикварные часы совершенно не выглядели на свой возраст. Старинные вещи представлялись девочке пыльными, ветхими, покосившимися, чем-то из особняка Эбенезера Скруджа. Часы же стереотипов не признавали. Они оказались неожиданно для присущей им голосистости скромных размеров. Мужчине часы пришлись бы чуть выше пояса, а невысокой 11-летней девочке как раз в рост. По форме они отдалённо напоминали пирамиду. Гладкий глянцевый бок плавной волной обрамлял циферблат. Насыщенного цвета кедровый корпус был отполирован так, что отражая свет зажжённой лампы, сиял едва ли не ярче её самой. В узком стеклянном просвете снизу качался маятник с выгравированной на нём южной короткохвостой буразубкой. Миссис Лора называла их внучатыми часами. Название звучало вымышленным, но девочке оно понравилось. Ей представлялась такая же, как она, юная барышня, которая по странному стечению магических обстоятельств превратилась в химеру, в существо, сочетающее в себе две сущности, как русалка или сфинкс. Подбоченившиеся в углу прихожей часы виделись девочки одновременно и ребёнком и ухмыляющей со старухой. Вместо чисел на циферблате были нарисованы 12 видов птиц. Пересмешник, кардинал, стайки зябликов и скворцов, виргинский филин, голубая сойка, а наверху овсянка, яркое, будто витражное стекло. Остальных девочка пока не знала, ещё не дошла до них в увесистом, иллюстрированном справочнике по птицам Северной Америки. который хранился на одной из нижних полок маленькой учебной библиотеки. Каждый час сталетние шестерёнки шекивы проворачивались, часы утробно громыхали, а затем заливались щебетанием тех птиц, на которых указывала пухлая стрелка. Именно они будили девочку по утрам, доносившимся снизу приглушённым криком голубой сойки. Девочка выбиралась из укромного уголка под половицами навстречу льющемуся из чердачного окна солнечному свету. Аккуратно складывала одеяло и зимние куртки, которые использовала вместо матраса, и убирала их обратно в загашнике Мейсонов. Сегодня, как и в любой будний день, след за её подъёмом внизу тихонько заскрипела кровать. Мистер и миссис Мейсон сели и спустили ноги на пол. Девочка подождала, пока они встанут, А затем размахивая затёкшими за ночь руками, она манерно ветряной мельницы осторожно прошла по фанерному полу чердачного этажа к окну. Она выглянула на улицу. Ветер играл в ветвях развесивстого дуба на заднем дворе. Ему наконец удалось сорвать трофейный листок, который он тут же уронил между машинами, припаркованными на подъездной дорожке рядом с гаражом. Несколько минут спустя будильник маршала приступил к привычному ритуалу. Он завывал, останавливался, снова завывал и снова останавливался. Тай его владелец упорно хлопал по кнопке повтора. Зашипел душ мальчиков. Эдди отправился мыться. Кондиционер рядом с девочкой включился и зурчал. Она забралась прямо на него и распласталась на металлическом корпусе, приятно холодившем шею, спину и ноги. Внизу миссис Лора уже начала готовить завтрак. Это же им так вкусно пахнет. Кажется, она печёт печенье. Иногда девочке казалось, что даже здесь, под стропилами, она различает все эти вкуснейшие ароматы. И её воображение услужливо рисовало кленовый сироп на блинах мальчиков, клубничный джем, растекающийся по тосту мистера Ника, брызги апельсина, нарезаемого миссис Лорой. Но позже Спустившись на кухню, она с разочарованием обнаруживала в посудомоечной машине остатки быстрорастворимой овсянки или хлопьев с молоком. И всякий раз она натыкалась на острые осколки приятных воспоминаний. Её папа всегда готовил им завтрак: картофельные оладьи, пухлые жареные колбаски и яичница-болтунья под острым соусом Кристалл. Популярный лузианский соус с глубоким вкусом и ароматом перца менее острый, чем табаско. Иногда она баловалась за едой, вытягивала ноги, цеплялась за карманы отцовских брюк и за мамины чулки. Они забавно похрустывали поджатыми пальцами, будто комья мягкого песка. "Весело, да?" ухмылялась мама, скидывая бровь. Звон складываемых тарелок ознаменовал окончание завтрака. Башмаки одного из мальчиков спешно протопали вверх по лестнице в спальню кого-то из мальчиков. Несколькими мгновениями спустя они прогрохотали обратно по коридору и снова забарабанили по ступеням. Наверное, Маршал или Энди возвращались за забытым учебником или калькулятором. Из окна девочка увидела, как мистер Ник и мальчики выползли на улицу. Отец семейства был в белой рубашке с воротничком, Маршал в чёрной футболке и потёртых джинсах, а Энди в неизменной форме средней школы, в синем поло и шортах цвета хаки. Провожая их взглядом, она привычно задумалась о том, что все они разъезжались в разные школы. Мальчики учились неподалёку, а вот мистер Ник преподавал средним классам едва ли не на другом конце города, на восточном побережье реки. Это всегда немного удивляло её. Когда мальцына уезжали, ей представлялось, что где-то там вне дома они по-прежнему вместе. Только вот в реальности такое случалось редко. У машины Эдди остановился протереть подошву ботинок о резиновый порожек задней двери их красного Сатурна. Американская марка машин. Он всегда делал это медленно и терпеливо, будто отсчитывал, сколько раз он уже провёл подошвой по резине и прикидывал, достаточно ли этого, чтобы перейти ко второй ноге. Как-то раз он вытирал ботинки целую минуту. Сегодня же Маршал не был намерен дожидаться его. Он подошел к Энди со спины и, как только мистер Ник уселся на водительское кресло и захлопнул за собой дверцу, толкнул его локтем в спину. «Пожевеливайся!» — гаркнул маршал, хватая Энди за плечо и заталкивая его в машину. Девочка отреагировала апперкотом в воздух, представив, как ее кулак хорошенько впечатывается в зубы старшего брата. После их отъезда спешно выбежала на задний двор миссис Лоора в платье и на кублуках. Она работала в сфере недвижимости. У дверцы машины она, как всегда, остановилась, наклонилась, чтобы поставить портфель между ног и, глядя на свое отражение в стекле, поправила прическу. Большим и указательным пальцами она выцепила из волос, доходивших ей до плеч, что-то похожее на кусочек отвалившейся краски, который немедленно выбросила на лужайку. Вскоре гравийная дорожка под колесами ее синего внедорожника фыркнула облачком пыли. Миссис Лора уехала. Внучатые часы внизу заголосили об удачном преодолении часовой стрелкой очередного круга циферблата. Настало время королька. Ее время. Часы сопровождали каждый ее день. Странно, тяжело ухали в четверть и половину часа. Щебетали птицами, стоило указующему персту минутной стрелке потянуться вверх к двенадцати. А может, она тянулась выше, к гнезду с витому девочкой под половицами чердака. напоминая ей отмерять время час за часом